Глава шестая. С работы мать вернулась пораньше и принялась готовить праздничный ужин. «Аленушка, помоги мне нарезать салат». Алена не повернула головы. Иногда слова не помогали, приходилось действовать по-другому. В конце концов она уже не маленькая девочка, ей скоро исполнится пятнадцать. «Алена, помоги с салатом», – поправилась Мариана Авдеевна. «Так-то лучше. Сейчас допишу пару строк, и я в твоем распоряжении». Алексей Игоревич появился минута в минуту. Ровно в шесть вечера раздался стук в дверь. «Говорила же, он точен. А ты успеем, успеем», – всплеснула руками Мариана Авдеевна. «А я еще не при параде». Она вытерла мокрые руки полотенцем и побежала открывать дверь. «Это вам». Высокий мужчина в элегантном черном пальто, входя в гостиную, протянул Алене букет белых тюльпанов. На его темных волосах таяли снежинки. Про такие лица с крупным носом-горбинкой чуть впалыми щеками говорят. Орлиный профиль. Смущенная улыбка, скользнувшая по губам Алексея Игоревича, сделала его лицо приветливей. Алена приняла тюльпаны. «Спасибо». Марьяна Авдеевна забрала пальто гостя. «Леша, проходи в гостиную. А ты Алену...» «Мать быстро поправилась. Алена, развлеки гостя, пока я переоденусь». Алексей Игоревич представился Алене и сел на указанное место. «Мария говорила, что ее дочь милая, симпатичная девочка. Боюсь, она ошибается». Алена с интересом уставилась на гости. «Неужели он вот так сразу обнаружил мне серую мышь, какую ее считают в классе?» «Вы красавица!» Продолжил он фразу. «Вам показалось!» Отчего-то Алене стало досадно. «Алексей Игоревич хочет ей понравиться?» «По-моему, только вы и мама так считаете. Знаете, какая кличка у меня в классе?» Она, откинув чуть растрепавшуюся косу за спину, сузила глаза. Судя по внешности, Снегурочка или Белоснежка. «Мышь или Мышинская?» – усмехнулась Алена и выпалила. «И друзей у меня нет. Совсем. И знаете, что я вам скажу? Если вы не будете вмешиваться в мои дела, то и я ваши не буду» тогда будем мирно сосуществовать». «Я, собственно, и не собирался», – ошарашенно произнес Алексей Игоревич. «Искренне не понимаю, почему Мышинская? Ты на самом деле очень красивая девочка». Он недоверчиво покосился на дочь любимой женщины, на нежное овальное лицо с правильными чертами, аккуратным прямым носом, яркими глазами, Окруженными будто озерцо одуванчиками, пушистыми светлыми ресницами. Наверное, у вас другое зрение, хмыкнула Алена. Только не подумайте, что я расстраиваюсь и переживаю. Люблю быть одна. Мари говорила, ты весьма самостоятельная. Точно. Я вижу, вы уже познакомились, обрадовалась Марьяна Авдеевна, заставь дочь и гостя замерной беседой. А как вы познакомились? Поинтересовалась Алена, решив быть милой и терпеливой. Ей почти не пришлось принимать участие в беседе. Мать и ее будущий муж поведали о первой встрече, о забавных перепятиях на работе. Алена лишь иногда кивала и вставляла пару междометий. От выпитого вина Мариана Авдеевна порозовела, расслабилась, рассказала несколько смешных историй и анекдотов алена никогда не видела мать такой веселой и не знала что та умеет заразительно смеяться она сама хохотала над ее шутками до упаду алена заметила алексей игоревич с такой любовью смотрит на мать что даже неловко всё не могу живот болит заявила она поднимаясь за стола нам замечательный получился вечер алексей игоревич было приятно с вами пообщаться я к себе ладно «Хорошо». «Совсем забыл», – охнул Алексей Игоревич. «Я же собирался кое-что сделать. Алена, задержись ненадолго». Он легко и непринужденно перешел на «ты». Вышел в коридор, в комнату вернулся уже с гитарой в руках. Алена еле сдержала вздох разочарования. Она терпеть не могла самодеятельность и глупые слезливые песни под гитару. Алексей Игоревич положил гитару на стул. Как-то удивительно, ловко и элегантно стал на одно колено и протянул раскрытую коробочку с кольцом Мариане Авдеевне. «Я сделал тебе предложение только на словах. Теперь прошу же принять и обручальное кольцо». Алена хмыкнула от некоторой театральности, но, заметив заблестевшие глаза матери, сдержала эмоции. Алексей Игоревич поднялся с колен, надел кольцо на палец возлюбленной – Потом вытащил из кармана еще одну коробочку. «А это вам, Алена. Прошу согласия на брак с вашей мамой». Алена посмотрела. На белом бархате лежала золотая цепочка с кулоном. Внутри кулона кусочком летнего неба сверкала бирюза. «Спасибо!» – пробормотала она, не ожидая подарка, и подумала. «Это мое первое украшение». «Спасибо!» – засмеялась она. «Советы что там еще говорят! Ах да, любовь!» «Ну вот, разрешение от самого главного человека получено», — ухмыльнулся Алексей Игоревич и взял гитару. Алена застонала. «Песни без меня!» Но дверь в своей комнате оставила приоткрытой. Надо же узнать, как будет позориться будущий мамин муж. Сначала Алена услышала, как он с минуту перебирал струны, а потом полилась музыка. Очень похожий на микс из мелодии Эннио Рикона. Алексей Игоревич пел немного хрипловатым, но приятным голосом. Горчи трава воспоминаний, реальнее и страшнее сны. От зла, печали и страданий мы все любовью спасены. От бед, подкравшихся внезапно, от мук грядущих и былых, любовью к мертвым виноватой, любовью ленной живых. Под шум изменчивого мира, в бездонной люльке тишины, От дня рождения до могилы мы все любовью спасены. «Надо же, дядька неплохо поет!» — улыбнулась Алена, когда музыка смолкла. Раздался счастливый смех матери и ее тихий шепот. Алена почувствовала себя неловко, будто подглядывала в замочную скважину. Чувствуя досаду и от чего то раздражение, плотно закрыла дверь и легла в кровать. На следующий день на подходе к школе Алену поджидала банда Платовой в неполном составе. «Куда садовника выдели?» – поинтересовалась Алена и на всякий случай отступила к запору, чтобы одноклассницы не зашли со спины. «Вдруг решат напасть на нее?» Юлька сжала кулаки. «Вот про нее и хотим поговорить с тобой». «Мы уверены, из-за тебя Оля совсем перестала спать, а вчера вечером ее бессознание увезли в больницу». Маша Данилова колобком подкатилась к Юльке. «Признавайся, что ты с ней сделала! Расколдуй ее обратно!» Красивые черные брови Сони Елизаровой сошлись на переносице, а глаза засверкали злым огнем. «Будь человеком, Донская Лазарева! Оставь ее в покое!» «Сделай так, чтобы она перестала бояться!» От удивления Алена даже растерялась. Впервые одноклассница назвала ее не кличкой, а по фамилии. «Ого! Все так серьезно! И чего же боится наша Олечка, что перестала спать?» «Ты только не придуривайся!» – прошипела Юлька. «Соня говорит, ты на нее покойника натравила. Она столько энергетиков и кофе пила, что ей стало плохо». «Верни мертвеца в могилу!» Алена хмыкнула. «Значит, поверили. Да ваша Оля просто трусиха». «Неважно, доводить человека до болезни, подло!» выкрикнула Маша. Будучи одного роста с Аленой, она была крупнее и сильнее ее физически. Алена отступила еще и почти прижалась к забору. Одноклассницы сейчас напоминали стаю разозленных собак. Одно неловкое движение или слово набросится скопом. Юля хмыкнула, заметив страх в ее глазах. «Правильно поняла. Если не поможешь Ольге, поймаем и накостыляем по шее. И это не пустая угроза. Будешь каждый день с фингалами ходить». Алена смерила Платову взглядом. Рослой и высокой одноклассница, она едва доставала до плеча. Перевела взгляд на Соню. Та тоже глядела на нее с ненавистью. «А ведь могут, с них станется». Алена даже зауважала их. «Надо же, как волнуются за подругу!» «В какую больницу положили Садовникову?» Платова обрадовалась и отступила от загнанной в угол жертвы. «Так-то лучше. Сразу после школы поедем к Оле». Алена пожала плечами. «Хорошо. Учтите, я не вас испугалась». «Просто не подозревала, что у Садовниковой все настолько плохо». «Ну-ну», – язвительно протянула Маша, – «так мы тебе и поверили». Алена, несмотря на свою внешнюю хрупкость, росла очень крепким ребенком. Она ухитрилась не переболеть даже обычными детскими болезнями, отчего Мариана Авдеева сильно переживала и даже специально водила дочь к малышам, заболевшим ветрянкой, но ее ничего не брало. И хотя посещения больницы бывали редкими и только ради прививок, Алена терпеть не могла больницы. Эта районная больница тоже вызвала у нее неприятное и не совсем понятное чувство безысходности и потери. Трехэтажное здание, расположенное в виде буквы «Т», окружали огромные платаны, держащие на раскидистых ветках шапки снега. В приемном покое их встретила приветливая медсестра. Всех Садовниковой?» «Многовато вас. Пропущу только двоих. И не шуметь, девочки», – строго сказала медсестра. Быстро проверив пакет с гостинцами, для больной добавила. «Решайте сами, кто отправится к подруге». Платова предложила Соне и Маше подождать ее в приемном покое. Алене же посоветовала оставить верхнюю одежду и сумку с ними. «Можешь не бояться. Они не подложат в нее тараканов. Это лишь твой метод». Алена незаметно переложила в карман шерстяной кофты голограф, уже настроенный ею на изображение призрака. На подколке Юли отвечать не стала. Не дожидаясь лифта, они поднялись по лестнице на третий этаж в отделении психиатрии. Поставая медсестра разрешила им пройти в палату к Ольге. «Хорошо, что вы не забываете подругу. Этой ночью пришлось делать успокаивающие снотворные уколы. Она так орала» что перебудило всех больных. Поговорите с ней о чем-то веселом, поднимите настроение, только не расстраивайте. «Мы постараемся», – пообещала Платова и бросила сердитый взгляд на Алену. Длинный светлый больничный коридор с белыми прямоугольниками дверей пробудил у Алены воспоминания чего-то неприятного. Из отдаленного уголка памяти появился образ взволнованного мужчины. Он тряс ее за плечи, испуганно спрашивая. «Алечка, что у тебя болит? Скажи, Алечка, голова кружится!» Алена нахмурилась. Она не понимала, чтобы кто-то называл ее Алей, но была уверена, этот мужчина обращался к ней. Воспоминание подкинуло размытые образы еще каких-то людей, пожилых женщин и старика. Все они переживали за нее. «Интересно, как много она не знает о своем раннем детстве? Кто эти люди?» «И что тогда случилось?» «Мы пришли», — отвлекла ее от мысли Платова. «Ты это, мышь?» Юля осеклась, но назвать Алену по имени не смогла. «Что хочешь, делай, но помоги Ольке. Если получится, твердо обещаю больше тебя не трогать». Алена усмехнулась. «Почему бы и нет? С паршивой овцы хоть шерсти клок». Юлька покраснела. «Ты кого овцой назвала?» Алена открыла дверь в палату. И тут все белое. Стены, мебель, кровать, рама на окне, постельное белье на кровати. Лицо Ольги бледное почти одного цвета с наволочкой на подушке, да еще отливает синевой. Когда они вошли, Садовникова не повернула головы в их сторону. Ее глаза напоминали Алене глаза мертвого голубя, тусклые, будто покрытые пленкой. Юля села на стул рядом с кроватью, взяла подругу за руку. Оля приоткрыла сухие губы. Алена вздрогнула, не узнав ее шелестящий голос, будто ветер гнал по земле осеннюю листву. «Зачем ты ее привела?» «Она начала, пусть она и закончит!» Алена закрыла глаза. «Неужели это я довела ее до такого состояния?» Она ощутила сожаление и страх. Вдруг останется психом. Не хочу винить себя всю жизнь. Оля приподняла голову, тусклые глаза увлажнились. Юля, я боюсь заснуть, и они пичкают меня таблетками. От них голова болит и все плывет перед глазами. Я не ведьма, соврала, чтобы напугать, пробормотала Алена, сглатывая комок в горле. Платова удивилась. Тогда как ты объяснишь тараканов, голубей змею и покойника? Ничего этого не было. И на самом деле не существует. Алена понимала. Наличие голографа не объяснить. Да и не собиралась это делать. Она вспомнила. Год назад в их городок приезжал заезжий гипнотизер. Четверка Платовой ходила на представление. Я умею гипнотизировать. Что? Оля, прости меня. «Я очень сожалею. Ты не должна больше бояться, никакого ходящего покойника нет и в помине. Он только в твоем воображении». «Не верю. Я его каждую ночь видела». «Сейчас покажу. Я уже загипнотизировала вас обоих. Смотрите, вон в том углу якобы появится мертвец». Юля недоверчиво уставилась в угол. «Когда ты успела нас загипнотизировать?» Алене пришлось выдумывать на ходу. «Сделала только что, вроде мысленной установки». Оля прошептала. «Разве покойники днем являются?» «Об этом я и говорю. Нет никаких оживающих покойников. Только не орите. Сейчас я скажу ключевое слово, и вам покажется, будто вы увидели призрака». Алена нажала кнопку и громко произнесла. «Раз, два, три». «Смотри!» В окно палаты светило неяркое зимнее солнце, и от этого возникший в углу полуразложившийся мертвец показался картинкой из фильма. Ольга не выдержала и громко вскрикнула. «Не бойтесь, это лишь фантом! Юля, если не трусишь, подойди, и Оля поймет, что на самом деле там никого нет!» посоветовала Алена. Садовникова кусала пальцы, чтобы удержать рвущийся из горла крик. Глаза становились стеклянными. Платова покачала головой, боясь сдвинуться с места. «Черт!» – растерялась Алена. Незаметно пристроив голограф в складках пододеяльника, направилась в угол. Она несколько раз прошла через голографическое изображение дергающегося мертвеца. «Платова, не будь трусихой! Подойди!» Юля на трясущихся ногах приблизилась к Алене. «Тут только воздух! Оль!» «Правда, ничего нет! Убедись сама!» Оля закрыла глаза руками. «Ни за что!» Алена подошла к ней и отняла руки от лица. «Ну же, Садовникова, так и будешь всю жизнь трястись и пить таблетки! И все из-за меня! Неужели тебе не обидно?» Оля встала. Алена подхватила ее под руку. Юля подбадривала подругу. Алена почувствовала мелкую дрожь во всем теле одноклассницы и крепче прижала ее к себе. Через пару мелких шагов голограмма расплылась. Оля теперь видела лишь что-то вроде цветной дымки. «Как тебе удается нам внушать?» поинтересовалась Садовникова. Алена отошла от подруг, присела на кровать. «Сейчас скажу смешное слово, и вы никогда больше не увидите эту мерзость. Обещаю». Она подняла одну руку другой нащупала голограф бумс пока одноклассницы смотрели на ее руку вздетую вверх она быстро спрятала прибор в карман подруги с облегчением уселись на кровать оля слабо улыбнулась но ты сволочь донская лазарева и фамилия у тебя дурацкая пока ее произнесешь юлька хмыкнула и произносить не хочется С такой фамилией будто к столбовой дворянке обращаешься. Противно. Щеки Оли порозовели. Она покосилась на гипнотизерку. Точно. Будто она голубых кровей, а мы плебеи. Алена предложила. Можно просто Лазарева. Это фамилия отца. Которого у тебя не имеется. Схихидничала Платова. Алена не согласилась. Но ведь был же. Если наш договор в силе... «Я пойду. Не люблю больницы». Оля глянула на подругу. «Что за договор?» «Потом расскажу».